Оркестр умолк. Под колонаду мы с ней прошли, и лимонаду она глотнула лепеча. Потом мы сели на ступени. Смотрю, смешные наши тени плечом касаются плеча. Я завтра еду, Виолетта. И было, вы говорите, это так просто. Бровь подняв, она мне улыбнулась, и ясна была улыбка. После бала легко все поезда проспать, и снова музыка стонала и танцевали мы.